Старушку-долгожительницу с Кавказа показывали давным-давно по телевизору. И учёные её окружили, и врачи, и журналисты. Учёные и врачи наперебой рассказывали, что старушка ест, какой полезной едой она питается. А крошечная, усохшая от древности старушка в платочке внимательно слушала, смотрела блестящими чёрными глазами и кивала, соглашалась. И журналист говорил, что старушка кушает разную зелье, непростые пресные лепёшки. И запивает всё это чистой родниковой водой. Такой рацион позволил ей прожить долго. Это правильное питание, залог долголетия. Вот так надо питаться. Скромно кушать зелень и пресные лепёшки. «Любите зелень и лепёшки?» Так он спросил у старушки. И старушка ответила звонким детским голоском, громко и искренне. «Я мясо люблю, и чтобы жирный был, но кушаю зелень и лепёшки». Все засмеялись. «Так и в жизни». «Любим мы одно, а кушаем другое, то, что есть, что имеем. Может, это и хорошо, может, мы долго проживём от того, что довольствуемся тем, что есть, но любим мы другое, хотя мало ли что мы любим. Это дают только по праздникам, а праздники не часто бывают в жизни». Августин Блаженный говорил, «Люди странно себя ведут и радуются странно, Не так сильно радуются тому, что им щедро дали, как тому, что потеряли и вновь нашли. Своей же собственные вещи, найденные радуются сильно. Ребенок или другой близкий заболеет вдруг или потеряется. Все встревожены, все плачут, ищут пропавшего или лекаря зовут к больному. А найдется или выздоровеет, какая радость. Радуются нормальному пульсу выздоравливающего и его слабым, неуклюжим шагам, Он раньше нормально ходил, но этому никто не радовался особо. А теперь плачут от счастья. «Надо всегда радоваться», — так писал Августин Блаженный много веков назад. «Радоваться тому, что имеем, тому, что нам щедро дали. Радоваться жизни и здоровью близких каждый день и тому, что они у нас есть. И еще много чего у нас есть, чтобы радоваться. Но странные люди радуются выздоровлению, а не здоровью. И вновь найденному, которое считали потерянным, а не тому, что имеют и чем бездумно пользуются. Так много причин для радости в жизни, но так вот устроены люди. Им сначала надо потерять, а потом вновь найти. Тогда это счастье. Хотя на самом деле счастье – просто иметь то, что у нас есть, и обнимать своих здоровых и живых, пока они рядом. Авиценна пришел в гости к мудрецу, к мистику Абу-Саиду, и великих философа трое суток проговорили. О науке и вере не могли остановиться. Так бывает, когда встретишь равного себе человека. Ибн Сина, Авиценна, рассказал о законе земного притяжения. Он еще до Ньютона этот закон открыл, а мистик Абу-Саид разжал пальцы, и пиала осталась висеть в воздухе. Тела падают, потому что на них влияет сила притяжения. «А что влияет на эту пиалу?» – спросил мистик Абу Саид и улыбнулся. «Сила твоей воли влияет на эту пиалу», – так ответил мудрый Авиценна. «Потому что в мире есть две силы – физические законы и сила воли и мысли, сила веры. И одна сила заставит упасть пиалу, а второй силой можно удержать ее в воздухе. И не о чем спорить. Два мудрейших человека и не спорили». Одни законы природы открыты, а другие ещё нет. Вот и вся разница. И что сильнее, законы материи или законы духа, никто не знает точно. Но мистики считают, что дух сильнее, он просто реже проявляет себя. И Абу Саид велел кувшину налить в пиалу вина. Почему бы и нет? Иногда и мудрецам нужно немного веселья и радости духа. В одной семье произошёл конфликт. Сын рассорился с родителями из-за бизнеса. Сначала они вместе успешно работали, потом стали ссориться, так бывает. Сын хотел по-своему всё организовать. Отец, ретроград и рутинёр хотел всё оставить по-прежнему. У отца, Николая Ивановича, был тяжёлый характер, он не терпел возражений. Он бывал груб резок, он молчаливый был и не любил сантименты и телячьи нежности. В общем, произошел скандал с криками и руганью. Мать пыталась примирить отца и сына, но они оба ее не слушали. Сын вспыльчивый был молодой человек. Он все отцу высказал, справедливо в сущности, и ушел из дома и из бизнеса. А Николай Иванович запретил жене звонить сыну. Сказал, это отрезанный ломоть, пусть как хочет, так и живет, потом приползет на коленях. И добавил, что если жена ослушается, он тоже из дома уйдёт навсегда. Всё. Сын тоже не звонил и не писал. Он нормально жил, у него своя квартира была. Он начал своё дело. Открыл фирму по ремонту компьютеров, и дела пошли хорошо. Нанял сотрудников, потом познакомился с хорошей девушкой и стал с ней жить. А про отца вспоминать даже не хотел, так обиделся. Прошло два года. Николай Иванович взял и умер. Так умирают суровые мрачные люди в одночасье. Присел на стул, сказал что-то мне нехорошо, и всё. Человек хрупкое создание. А в его телефоне жена вот что нашла. Он каждый день звонил сыну и писал глупые короткие сообщения вроде «Вернись, я всё прощу, твой папа». Каждый день. Сын заблокировал номер отца, а тот нелепо продолжал звонить и писать, непонятно на что надеясь. И жене про это не говорил. Наоборот, пресекал все разговоры о сыне и все предложения помириться. Такой вот у него был характер. А сам тайком звонил и писал. Писал и звонил. И перед тем, как умереть, в последний раз сына набрал. Переживал он и не смог пережить. Это история из жизни. Никто не знает, что творится в душе даже самого грубого человека. Даже если он говорит, что ломоть отрезанный, что из сердца вырвало. Иногда вырвать можно только вместе с сердцем. Так глупо иногда ведут себя люди, и некого винить. Но всё равно всех жалко. И эти нелепые звонки на неотвечающий номер. Всё, что осталось от любви отца. Потому что он всё равно любил. Просто неумело и плохо. Как мог. Надо как-то иначе. Вчера две старушки яблоки продавали. Сидели у магазина на ящичках и продавали пакеты с яблоками. Здесь много яблок. Даже на улицах, на деревьях, большие такие яблоки висят. И в магазине яблок полно разных. Но вот старушки сидят и продают. Бледно-зелёные, некрупные яблоки у каждой в пакете. Одинаковые. И цена одинаковая — 50 рублей. И старушки одинаковые. тепло укутанные в платках, морщинистые, как печёные яблоки. Сидят рядом и продают Каждое свой пакетик У меня было ровно 50 рублей И я купила у одной старушки яблоки А больше мелких денег не было И яблоки мне не особо нужны В магазине есть дешевле и красивее Ну, просто Купила, потому что холодно очень сидеть на улице И одна старушка Та, у которой я купила Разулыбалась У неё настроение хорошее стало А вторая вдруг так скуксилась, как ребёнок И с неудовольствием посмотрела на удачливую старушку. И сказала дребезжащим голосом. «Тебе теперь домой можно идти. Ты наторговалась. А я ещё посижу. Может, у меня тоже яблоки купят?» И немного это завистливо прозвучало. Грустно. И ещё больше старушка нахохлилась, как воробей. Совсем ушла в своё пальто и сгорбилась. «Мы пошли деньги разменивать. Что делать-то? Раз у одной купили яблоки, придётся и у другой купить». Хотя куда потом девать эти яблоки, непонятно. А удачливая старушка нас опередила. Она проворно встала на ножки и быстренько просеменила к киоску и купила две горячие ватрушки. Вернулась на свой ящичек и протянула ватрушку второй старушке. И сказала «Угощайся, она очень вкусно». И лицо расстроенной старушки разгладилось и подобрело. От грусти и следа не осталось. Она взяла ватрушку, поблагодарила, и они стали вместе с аппетитом закусывать. И снова стали подружками. И снова стали похожи, как две парные статуэтки. И бывшая грустная старушка говорила с полным ртом, что потом она продаст яблоки, и они купят два сочня с творогом. Тоже по 25 рублей. Тоже очень вкусные. На свежем воздухе вкусно закусывать. И такой хороший киоск со свежей выпечкой. И не холодно совсем. Пришлось купить еще пакет с яблоками, которые вот чуть не рассорили старушек, как яблоки раздора. И обе продавщицы стали веселые и довольные. Обе одинаково улыбались, потому что дружба важнее всего. И хорошо, когда никому не обидно, когда все улыбаются и едят ватрушку. А мне достались яблоки. Они очень хорошо пахнут. Осенью и свежестью. И напоминают о хорошем. О детстве и старости. И о том, что душа не меняется. Сначала женщина изо всех сил подает сигнал бедствия. Она погибает без внимания и нежности. Всеми доступными средствами подает сигнал бедствия. Истериками, болезнями, даже выпивкой иногда. Скандалами и алчностью. Требованием что-то купить. А муж не понимает, в чем дело. И тоже ругается, обвиняет, неохотно раскошеливается. Последний сигнал – Последний СОС. Женщина заводит знакомство и ищет предлог уйти в гости или еще куда-то. С кем-то переписывается, говорит часами по телефону. И скандалы уже не прекращаются. Это агония любви. Но муж не понимает смысла сигналов. А потом скандалов больше нет. И наступает полное отчуждение. И только есть два варианта. Так и жить в холоде до конца жизни, совместно решая бытовые вопросы – Или разойтись, потому что воссоединения на этой стадии уже не будет. Это четвертая стадия обморожения. Всего-то и надо чуть больше внимания, нежности, ласки, объятий и поцелуев, маленьких подарков, цветочков, доброго взгляда. Укрыть одеялом ночью или спросить, чего тебе хочется. Или назвать «моя милая девочка». Или сказать «я тебя люблю». Какая малость, правда? Но нам не так уж много надо на самом деле. Неужели такой малости невозможно дать своей женщине? Это не она требовательная падка на ласку. Это вы невероятно скупы, так хочется сказать. Но обычно говорить уже поздно, потому что женщины не возвращаются, если ушли по-настоящему. Муравей может пострадать в бою, в схватке с врагом, или его может придавить чем-то тяжелым. Муравьи таскают тяжести. Или ещё какая-то неприятность может произойти. И он лежит бедный, ушибленный, раненый, оглушённый. А другие муравьи снуют вокруг, спешат по делам, хлопочут. Жизнь продолжается. Надо бороться и трудиться. Но каждый торопливый собрат по пути подходит к лежащему муравьишке и касается его усиками. Прикоснётся и дальше бежит по своим делам. И через некоторое время муравей-неудачник встаёт, расправляет лапки и потихоньку тоже начинает что-то делать. Он выздоравливает, исцеляется, получает новые силы. Мы не знаем, что муравьи говорят друг другу усиками. Может, просто говорят «выздоравливай, всё наладится», «мужайся», «держись, дружище». Всякие дежурные слова говорят и трогают усиками на ходу. Муравьи как люди Тоже живут на бегу, на ходу, и особо нет времени и сил принимать драматические позы и разглагольствовать. Но муравей, упавший, встаёт и потихоньку включается в общую жизнь. Крошечка внимания и касание усиками на бегу — это и спасает. И человека, и муравья. А большего ждать и не надо. И самому надо не забывать касаться упавшего усиками и говорить слова поддержки, хотя и без слов тоже можно обойтись. Путешествие – дело такое. Масса неудобств и трудностей. В поезде неудобно ехать, трястись на полке и есть, что попало. Попутчики вот тоже разные бывают. В самолёте страшно лететь иногда. Бывают и опоздания, бывает, что теряют багаж. И ночной рейс утомительно. А потом приходится много ходить, смотреть достопримечательности. Ноги можно стереть домозолей Или слишком холодно, или жарко. Хочется пить есть, но не всегда под рукой желаемое. И дорого. А в гостинице тоже бывают разные неудобства. Не дома ведь. Много разных тягот. А потом вернёмся домой. Ах, сколько впечатлений! Какие отличные фотографии! Как здорово было в путешествии! Сколько интересного увидели! Как всё было увлекательно и красочно! И все мелкие тяготы забудутся совершенно. И мозоли пройдут. И багаж найдётся». Это просто было маленькое приключение, о можно со смехом рассказать друзьям и показать им прекрасные фотографии. Всё плохое забудется, а великолепные впечатления останутся и будут радовать душу. Так и земная жизнь. Мы потом будем вспоминать самые хорошие и яркие моменты в старости. Или потом, после старости, когда вернёмся домой и рассказывать будем хорошие своим друзьям. Я так думаю». Путешествие — это хорошо, и запомнится только хорошее. Обычно так бывает. Оставаться свободным или стать рабом. Выбор за нами. Есть две крайности. Одни говорят, что никто никому ничего не должен. Другие толкуют об ответственности перед другими людьми и получают Делайте то, что нужно другим людям. Соответствуйте их ожиданиям. Это ваш долг. Я поясню простую вещь, которую знали еще древние философы. Выполнять обязанности перед своими – значит быть свободным человеком. Выполнять обязанности перед чужими по их желанию и принуждению может только раб. Вот единственное отличие свободного гражданина от раба, и тот и другой выполняют обязанности, но один перед членами своего племени, а другой перед чужими совершенно людьми. Вот вы забираете своего ребёнка из садика. Можете иногда и ребёнка подруги забрать. Вы свободный человек. А если вам придётся по требованию развозить по домам каждый день чужих детей за даром, вы, как бы сказать, раб. Если вы копаете грядки в саду у своей мамы, вы свободный человек. Даже если мама заставляет копать. А вот если вы копаете грядки председателю сада или незнакомому мужчине по его требованию, вы раб. Если вы лечите своих пациентов на работе и можете им дать совет или рекомендацию вне работы иногда, вы свободный человек. А если вас заставят лечить всех жителей вашего дома и всех подписчиков в Инстаграм, вы раб. Вот, всё довольно просто. Обязанности по отношению к своим – это свобода, а по отношению к чужим – это неволя. Если речь именно об обязанностях и не о нашей добровольной помощи, Так что надо внимательно присмотреться к тем, кто толкует об обязанностях перед всеми. Нет ли у них кнутика за спиной и кандалов в кармане. Цари жили в роскоши, во дворцах, гуляли в великолепных парках. Кажется, такая у них была прекрасная жизнь. Подавишь восстание или выиграешь войну, и снова живешь и радуешься. Все у тебя есть, сплошные удовольствия и вся жизнь к твоим услугам. Николай I очень любил свою семью. У него была любовница, и вообще он дамами увлекался, но семью очень любил. Чай пил со своими детьми и с женой каждый вечер. Всегда находил время их обнять и поцеловать, и всячески заботился изо всех сил о своих близких. И на день рождения жены не только ей подарил бриллиантовое ожерелье, но и трем дочерям сделал подарки, чтобы они тоже радовались. Подарил браслеты из разноцветных драгоценных камней, которые перемежались с крупными жемчужинами. И сказал философски, мол, это жизнь. В ней радости перемежаются со слезами, веселье с горем. Вот что означают эти браслеты. Зря он так сказал. Вскоре пришло горе. Младшая дочь Александра Николаевна, по домашнему прозвищу Одини, вышла замуж за датского принца. Очень ей этот принц понравился. Она совсем юная была, лет восемнадцати, когда они познакомились. Она мечтала, что будет развивать своего Фридриха, читая с ним философские книги. И принц станет мудрее и сильнее, а потом станет королем Дании, начнет мудро управлять государством. Это было счастье и радость, драгоценный камень в браслете. А потом одини заболела чахоткой и умерла, родив младенчика. Раз и всё». Всё так быстро произошло, неожиданно, как всегда происходит несчастье. Ребёночек родился недоношенным и всего час прожил, и юная одини ушла вслед за ним. Только успела сказать «Будьте счастливы» и умерла. Это были слёзы, жемчуг. Царь страшно переживал, посидел сильно. Он превратился в старика моментально, но он же был опорой для своей жены. Он жену утешал, поддерживал, отправил в Италию отдыхать, засыпал подарками и приказал во дворце, где умерла Адини, всё переделать. Даже деревья пересадить под окнами, чтобы ничто же не напоминало о трагическом дне утраты, когда она вернётся из Италии. А потом его увидела одна придворная дама. Царь сидел ночью у дворца и смотрел на небо, на звёзды. И он сказал, мол, «Я так на небо хочу. Здесь, на земле, довольно тяжело жить». Утомительно очень. И бывает так грустно. Вот примерно так он сказал и пошёл снова править государством. И его снова ненавидели, называли душителем, тираном и ещё по-всякому. Но должен же кто-то царём работать. Кого-то же должны ненавидеть и обзывать. Он и работал по 18 часов в сутки. А потом умер. И то ли запретил врачу себя лечить, то ли взял у него яд, никто не знает. Но вот так кончилась история. Жемчугом, слезами А может, драгоценным камнем? Звезды сияют в небесах, как драгоценные камни Может, там он стал счастливее, как желала его одини Здесь, на земле, трудно быть счастливым Даже если живешь во дворце Даже если ты царь Потому что ничего нет важнее, чем наши любимые и близкие И пока они с нами, это и есть счастье Есть хороший рассказ о двух мальчиках. Один был скромный и бережливый. Он берёг одежду и игрушки, ничего не просил и довольствовался тем, что есть. Деревянные кегли и тряпичным мячиком. Они были в отличном состоянии. И одежду он носил бережливо. Весь год ходил в одних и тех же аккуратных штанишках и курточке. Рукава и штанины надставлял полоской ткани и снова костюмчик в пору. Все хвалили мальчика за бережливость а второй рвал одежду и пачкал, и игрушки ломал и терял, слишком активно и небрежно играл ими с другими мальчиками. Родители его ругали, а потом, вздохнув, покупали новые, более яркое, интересное, хорошее. И этот мальчуган всегда имел новые игрушки и новую одежду, хотя ему и делали выговоры. Вот с энергией также, Можно её не тратить, бережливо относиться к тому, что есть. Никуда не лезть, сидеть смирно, не пачкаться. Играть в уголке личные деревянные кегли и чистеньким мячиком. Аккуратно играть. И в конце жизни вас похвалят за аккуратность и бережливость. Если будет кому хвалить, конечно. И в том же надставленном костюмчике похоронят. Бездумно разбазаривать энергию и рисковать бесцельно тоже не надо, конечно. Но вот почему-то кто тратит силы и от души играет с другими, тот потом получает всё новое, более интересное. Жизнью и здоровьем рисковать не надо. Это не одежда и не игрушки, это невосполнимый ресурс. А энергию тратить надо. Она восстанавливается и восполняется. И удовольствие от жизни необходимо, потому что очень скучно, чинно сидеть в углу в аккуратных штанишках. От токсичного человека надо бежать. Все равно ничего хорошего не выйдет из вашего терпения. Это отлично понимал мудрый Авиценна. Когда новый султан, человек глупый, грубый, жестокий, призвал к своему дворцу весь свет научные мысли, Авиценна просто сбежал вместе с другом-богословом Масихи. Они переоделись нищими и ушли в побег через пустыню Каракум. В пустыне друг умер от жажды и лишений, Авиценна чудом спасся и жил в бегах всю жизнь. А султан разыскивал его, чтобы продолжить общение. Спорить, дискутировать, рассуждать, лезть в душу, замечания делать и голову отрубить потом. Очень наука интересовался этот султан и страстно желал общаться. Иногда никакая дипломатия не поможет. Лучше через пустыню бежать, страдая от жажды и голода, чем терпеть общение со злым идиотом. Тем более все равно все кончится казнью. Общение с токсичным человеком всегда так кончается. Так что все слова и мысли, дескать, это мой родственник, мой начальник, мой султан, иногда не работают. Иногда только побег спасает. Иногда Каракумская пустыня лучше, чем общение с опасным идиотом. Потому что в пустыне есть шанс выжить, а в общении со злым дураком шанса нет. Он все равно вас убьет, только натешится сначала. Так что надо бежать». Даже если бегство рискованно. Это оправданный риск. Знаете, чего нам на самом деле хочется? Нашему мозгу и телу. Лежать в тёплом месте и чтобы нас никто не трогал, не беспокоил. Быть сытым и лежать в тёплом месте, на чём-нибудь мягком, удобном. Это что касается тела и мозга с телесной точки зрения. Это неукротимый дух заставляет нас встать и идти, бороться, развиваться. Получать знания, заботиться о близких, делиться, создавать, двигаться. Не хочется? Так это понятно. Это нормально. Телу работать совершенно не хочется. А мозг озабочен тем, чтобы потратить как можно меньше усилий и извлечь как можно больше питательной энергии. Так что корить себя не за что. Это нормально – лежать, отдыхать, и чтобы никто не трогал. И нормально встать и пойти работать, преодолеть себя. Повиноваться неукротимому духу, победить свою природу и добиться результата. Так что мы каждый день победители. А потом, добившись результата, преодолев себя и все трудности, можно и полежать в тёплом месте, вознаградить тело и мозг. Они заслужили отдых. Пусть отдыхают и набираются сил перед новыми свершениями. Так что мы постоянно преодолеваем себя. Заставляем, принуждаем, выталкиваем во враждебный мир. Мы боремся сами с собой и побеждаем. И как Гоголь советовал одному писателю, не пишется, а вы так и напишите на листочке, не пишется. И когда сто раз напишите эти слова, на 101 возникнет гениальная фраза нового произведения. Вы ее напишите, и все как по маслу пойдет. Так что нормально сказать себе, мне не хочется этого делать. Признать, что не хочется. А потом встать и пойти. И все пойдет как по маслу. Это проверенный способ. Появятся силы, и всё получится. Одна девочка пришла в садик нарядная. Первый раз за всё время. У неё была только мама, они бедные очень были. И почему-то эту девочку, Элю, всегда стригли наголо. Она носила чистенький белый платочек. А платьице было розовое. Я отлично помню. Из розовой фланельки с круглым воротничком и на груди три волнистые тесёмочки, пришиты беленькие, и белые пуговки на рукавах. Очень красивое платье. Когда мы ложились спать на своей раскладушке, кроваток не было. Эля улучила момент и легла прямо в платьице. Воспитательница не заметила, а то бы изругала Элю. Я понимала, почему девочка так сделала. И вы понимаете, она просто не хотела снимать такое красивое, такое нарядное платье как у принцессы. Ведь всем известно, что принцессы носят розовые фланелевые платьица. И красиво в них ходят и танцуют. В чешках и в розовом платье, как Эля на уроке музыки. Она и сама стала розовой от счастья. Очень красивая. Года четыре нам было тогда. А потом на прогулке одна девочка взяла и специально толкнула Элю со всей мочи. Прямо в грязь. И всё. Платье перепачкалось, порвалось сбоку под мышкой такая большая прореха и грязь. И эта тихая девочка тихо плакала. Всё лицо было в грязных потёках, а платочек упал с лысой головы. И злая девочка обзывала Элю. Да воображалась, лысая воображуля. Она была дочка воспитательницы и часто била других детей. Я тоже плакала. Мы же ещё маленькие были, беззащитные перед злом. Так вот... Когда кто-то нападает на другого, обвиняя в гордыне, и ядовито говорит «снимите корону», мне сразу эта история вспоминается. В гордыне обвиняют те, кто поражён куда более страшным пороком. Завистью. Чёрной завистью, которая заставляет портить чужое розовое платье и толкать в грязь воображулю просто за то, что она надела розовое фланелевое платьице и посмела радоваться ему. «Теперь мы давно не маленькие» но одни так и ходят в розовом, а другие — в чёрном. У души тоже есть одежда, и мы её прекрасно видим, и корону снимать не надо по требованию завистливых. Раз они её видят, значит, она есть на самом деле. Два человека шли через пустыню и изнывали от жажды. Два разных по характеру человека в разное время шли по пустыне и нашли сосуд, издали увидели, бутылку скажем, Вот она лежит на песке, а в ней живительная влага. Каждый бросился к бутылке, но она оказалась пуста. Какое страшное разочарование! И один от гнева швырнул бутылку о камни. Ещё ногой наподдал. Противная бутылка разбилась на сотни осколков. Бесполезная дрянь. А второй вздохнул и взял бутылку с собой. А потом они нашли родник и попили, и пошли дальше. Но дошёл только один. Тот, который не выбросил бутылку. Он наполнил её водой и взял с собой в путь. И эта вода спасла ему жизнь. Он по пути пил из бутылки. Так что особо разбрасываться бутылками и людьми всё же не надо. То, что не нужно сейчас, понадобится потом. Во всём есть смысл и польза. И недаром мы нашли что-то по пути. Надо хорошенько подумать. Зачем мы это нашли? Или зачем мы кого-то встретили? Потом многое станет ясным. Но пинать и разбивать в гневе то, что нам пока показалось бесполезным, не очень-то умно. Источник может быть впереди. Или какая-то важная ситуация, в которой нам пригодится то, что мы нашли или приобрели. Опыт, отношения, знания. Потом всё пригодится. И, может быть, спасёт жизнь. Думать о человеке надо правильно. Профессионально надо думать. Просто думать о человеке – это хорошо. Но есть особенные думы и мысли, которые исцеляют и спасают. Профессиональные. Замечательный доктор-хирург рассказал вот что. Он оперировал девочку со сломанной спиной. Ужасная травма. И девочке всего 9 лет. Если операция не даст результатов, ребёнок останется парализованным или погибнет. И врач приложил все свои усилия, чтобы спасти ребёнка. Несколько часов он делал операцию. Но врачи не боги всё же. И неизвестно было, придёт ли в себя ребёнок после наркоза. И как прошла операция, неизвестно. И справится ли организм. Но в целом всё плохо было. Обойдёмся без деталей. Но доктор без деталей обойтись не мог. Он уехал в свой город. Его специально вызывали операцию сделать. Он был светило. И в своём городе он принялся дальше работать. Оперировать. Спасать жизни людей. Но он за девочку Тасю очень переживал. Вот такой он человек, и по нескольку раз в день звонил в ту больницу, где она лежала, и её маме звонил, и узнавал все подробности, слушал внимательно, ничего не рекомендовал, потому что всё и так делали правильно. Но он просто выпытывал все детали, а потом лежал без сна после операции, детально, в мельчайших подробностях, представляя себе позвоночник девочки. Все эти сосуды, нервы, капилляры. Сложные медицинские термины мне не повторить, я не хирург. Но он интенсивно и детально всё представлял и думал именно сложными для нас терминами. И при этом страстно желал, чтобы всё заработало, чтобы всё починилось правильно. Он не молился за девочку, не умел, а именно профессионально думал и представлял самый лучший исход. Хотя шансов не было. Ему так и сказали коллеги. Шансов нет. Но девочка выздоровела каким-то чудом и стала ходить, а потом бегать и играть и окончила школу, а потом пошла учиться на медсестру. Доктор никогда ей не звонил. Он просто о ней помнит и всё ещё думает. Профессионально думает. И обо всех сложных пациентах он с тех пор специально думает. Всё равно плохо спит, работа у него такая. Он заметил, что те пациенты, о которых он думает, выздоравливают чаще, даже если дело совсем плохо. Вот что такое «профессионально думать» понимая, как всё устроено, отлично представляя себе механизм и поломку. Это ментальное лечение и вполне реальная история. И я тоже о своих думаю, профессионально думаю. Я тоже иногда плоховато сплю. Неприятности пройдут, а последствия останутся. Вот и надо подумать, сесть, расслабиться и подумать, стоит ли себя убивать переживаниями. На работе обидели – Несправедливо поступили или даже уволили, мы найдем другую работу. Если будем здоровы, конечно. А если наживем болезнь, инсульт, скажем, как один мой знакомый. Нам уже другая работа будет не нужна, мы утратим работоспособность. Станем обузой для других, беспомощным инвалидом. Ссора с любимым человеком или со взрослым ребенком пройдет. Мы потом помиримся. Или найдем другого любимого человека. Так тоже бывает. Одна любовь может смениться другой, но никуда не денутся морщины на лице от слёз и переживаний. И нажитые в переживаниях болезни сгрызут организм и уже ничего не решит примирение, а на новые отношения у нас просто не будет ресурса. Деньги потеряли или машину разбили – это очень нехорошо и неприятно, но потом можно заработать деньги, если здоровье осталось, и новую машину купить – От переживаний можно впасть в депрессию или заболеть тяжёлой болезнью. И уже ничего не заработаешь и не купишь. Враги лезут и клевещут. Со временем они будут наказаны. Так уже было. Многие отлично это знают в душе, но всё равно переживают и переживают. И уже нет клеветника. Но и здоровья тоже нет. И радости жизни нет. И желания что-то делать нет. Не надо так переживать». Возраст не тот и ресурс не тот, что был в сияющей юности. Последствия переживаний слишком тяжелы и непоправимы. Надо получить поддержку, утешение. Это очень помогает. Выработать план действий – это спасает. А переживать – это очень-очень дорого. Это нам не по карману. Мы не можем себе это позволить. Убивает не ситуация, а переживание этой ситуации. Пережевывание. Мучительные мысли и слёзы. Пусть злые плачут, а добрым людям надо себя беречь и всегда думать о будущем и о своём здоровье. Какая хорошая история про девочку-мулатку в книге Хила. Темнокожая девочка пришла к свирепому старику. Он в сарае что-то мастерил вместе с племянником и попросила 50 центов. Мол, маманя просит 50 центов. Одолжите, пожалуйста, сэр. Маленькая такая, курчавая, темнокожая девочка. Довольно необдуманный поступок. Мало того, что к людям другой расы тогда плохо относились, старик вообще был ненормальный, злой как чёрт. И он приказал девочке убираться вон. Девочка кивнула, а потом снова попросила 50 центов для своей мамани. Старик вышел из себя и свирепо пригрозил девочке, мол, убью. Девочка кивнула спокойно, сказала, да, сэр. И снова попросила пятьдесят центов. Тогда обезумевший от злобы старик схватил доску и хотел прихлопнуть девочку. Но она не убежала. Она вытаращила глаза и заверещала. Мама «Мамане очень нужны пятьдесят центов, сэр, дайте, пожалуйста». И злобный старикан успокоился. Внимательно посмотрел на девочку и выудил из кармана штанов пятьдесят центов. С ним просветление произошло. И он указал на девочку-племяннику со значением. И потом этот племянник добился в жизни невероятного успеха и богатства. Он понял, не надо сразу уходить после неудачи. Неудача не конец. Жизнь даст 50 центов и еще куча всего тому, кто настойчив и смел. Можно, конечно, и доской получить, но от доски можно увернуться. Надо быть настойчивым и смелым и стоять на своем. Тогда можно получить успех и богатство». Или хотя бы 50 центов, если они нужны мамане. Ресурс есть. Главное его изыскать. Вот одна женщина жила себе в посёлке в Башкирии. Работала парикмахером. На дому стригла за небольшие деньги. Ей исполнилось 50 лет. Обычная толстенькая женщина с образованием 8 классов и без особых талантов. С мужем усатым, немного выпивающим. С двумя взрослыми детьми – «Пора внуков нянчить, а в пятницу сидеть на диване и попивать пиво, закусывая чипсами». Она так и делала. А потом ей попался журнал. Бесплатно в магазине лежали журналы. Она взяла себе один. Пусть клиенты читают, пока ждут окраски волос или завивки кудрей, и сама тоже картинки рассмотрела. Это был журнал о фитнесе. Картинки красивые. Мужчины и женщины с мышцами, в отличной форме, блестящие такие, в трусиках и купальниках. Это фаузия купила кеды и спортивные штанишки на рыночке и стала приседать и подпрыгивать. И мужа попросила сделать турник в сенях и питаться стала куриными грудками. Это она уже в интернете прочитала про питание. И она ещё поднимала чурбачки. Пострижёт клиента и подпрыгивает, и отжимается. Или пытается подтянуться на турнике. Все смеялись сначала над ней. «Надо же, пожилая парикмахерша с ума сошла и хочет вернуть молодость». Но теперь не смеются, потому что она стала вот как на картинке в том журнале. И про неё тоже написали во многих изданиях. Она теперь ездит на соревнования и выступает в красивом купальнике. Так напрягает мышцы и изгибается всячески. И прическу такую сделала, как у Клеопатры. Все уважают её и завидуют. А чего завидовать-то? Кто нам мешает подтягиваться и питаться куриными грудками? Купить кеды и подпрыгивать, и совершать наклоны. Правильно, никто не мешает. Но можно что-нибудь другое делать. Ресурс есть, и у каждого он свой. Главное – упорно и систематически действовать, как советовали викинги, бедуины и прочие умные люди. Может, не столько умные, сколько опытные и практичные. Посмотрите, что у нас есть и что из этого можно сделать. Что можно улучшить систематическими действиями. А пиво чипсы надо выбросить. И плохие мысли тоже. Надо подтягиваться и подпрыгивать, как умеем. И результат обязательно будет. Один музыкант, человек чувствительный и добрый, шел по улице и увидел нищенку с младенцем. Такую в юбках, в рваном пуховике, грязную женщину. На руках у нее был завернутый в розовую пеленку младенец. Сверток розовый в руках. Музыкант отдал ей все деньги. Их было мало, и дальше пошел. Через пару кварталов он начал думать, что на улице холодно, а младенец завёрнут в тонкую пелёнку. Вдруг под пелёнкой нет тёплой одежды и шапочки. Вдруг малыш замерзает. Как же музыкант не сообразил сразу, что надо было что-то предпринять, проверить, полицию позвать. Он вернулся бегом, но нищенки уже не было. Этот добрый юноша начал каждый день искать в этом районе попрошайку с младенцем. Он перестал нормально спать, есть. Он думал, что вот он спит и ест, а бедный малыш простыл и болеет, плачет от холода. И во всем виноват он, равнодушный дурак. Музыкант довел себя чувством вины до нервного срыва. Он у всех спрашивал про поберушку, про младенца в розовой пеленке, а потом сам страшно заболел. Попал в больницу с сердечным приступом. Врачи его еле вылечили. Он шёл из больницы и увидел эту женщину с младенцем. Бросился к ней, умоляя и укоряя, схватил младенца в розовой пелёнке и прижал к себе. Он уже плохо соображал, что делает. Посмотрел, а в розовую пелёночку завёрнут ободранный медвежонок. Мягкая игрушка. Не ребёнок. Хитрая женщина носила в пелёнке игрушку. Это про чувство вины, которое мучает и убивает». Можно себя довести до болезни и психоза, вспоминая свой проступок. Винить себя, корить, приписывать своему поступку ужасные последствия. Можно даже погибнуть от чувства вины. А вины никакой нет. Это мы сами придумали свою вину. А окружающие иногда с удовольствием этим пользуются. И получают прибыль. Исправить что-то надо, конечно. Приложить разумные усилия. Если можно исправить, надо исправить. Но доводить себя до болезни и помешательства не надо. Это лишнее. Мы не можем отвечать за всё на свете, хотя нас и пытаются к этому принудить. Себя тоже надо беречь. Не убивать виной до смерти, тем более, когда и вины никакой нет. Фрейд написал, что любовь матери – это главное. Любовь матери делает человека победителем. Это главный залог успеха. Наверное, он так написал, потому что его самого мама очень любила, потому что, по-моему, великий доктор немного ошибся. Так много великих людей, истинных победителей, у которых не было любви матери. Она или умерла рано, или отказалась от ребёнка, как мать Стива Джобса, или была сущей ведьмой, как мамаша-астронома Кеплера или психолога Маслоу. Кто-то вырос в приюте, кого-то черри египетские подобрали, как пророка Моисея, Кто-то рос при свирепой матери и едва спасся. И эти люди стали великими победителями. А уголовников навещает любящая мать-старушка, про которую столько жалостных песен сложено. И мама алкоголиков и тунеядцев горячо любят своих детей до старости лет. Они, эти неудачники, прямо купаются в материнской любви. Не все так просто с любовью матери. Победителями становятся те, кто не слишком рассчитывал на чью-то любовь не слишком претендовал на поддержку и с юных лет научился находить поддержку в себе самом. Вот главное в победителе. А любовь матери – это счастье и удача, огромный бонус и подарок высших сил, защиты и ресурс, но вовсе не залог будущих побед и успеха. Хорошо, когда тебя с рождения любят абсолютной любовью, но это не гарантия счастья и вечного успеха, так же, как отсутствие матери – или её неприязнь – вовсе не гарантия ни удачи, ни счастья. И кто это вовремя понял, тот преуспел в жизни и не утратил способности любить. Способность любить – она и делает нас счастливыми и успешными. Русский историк Ключевский сильно заикался в детстве. Он в девять лет нашёл своего мёртвого отца, того лошадь сбросила. Вся семья побежала искать, а нашёл Вася. И с тех пор заикался страшно, так что путь к образованию для него был отрезан. Это было ужасно. На что жить? Мать и сёстры нуждались очень. Отец ничего не оставил. Он был простым священником. Что делать? Васю вылечил от заикания недорогой доктор, а простой студент. Бесплатно. Он научил ребёнка. Главное – проговаривать окончание слова. Как начал говорить неважно, пусть через натужное заикание, мычание, усилие, главное – окончание проговорить ясно и чётко и сделать паузу, а потом начать новое слово, начать и правильно закончить. Не начало важно, а завершение. Мальчик не только вылечился от заикания, он стал великолепно владеть речью. И потом, когда он стал профессором, академиком, тайным советником и светилом науки – На его лекциях царила восторженная тишина. Все слушали с благоговением прекрасную речь учёного. Он всего достиг необычайным трудолюбием, врождённым умом и вот этим универсальным правилам успеха. Главное – окончание. На нём надо сосредоточиться. Неважно, с какой натугой и заиканием ты начал. Важно, чтобы закончил правильно, ясно и чётко. Довёл до конца. Потом сделал паузу и начал снова. Так, шаг за шагом, слово за словом и дело за делом, дойдём до вершины успеха во всём. Василий Осипович достиг необычайных высот в науке и материального достатка. Но главная его фраза всё же не о науке, а о критиках. «Критикуют чаще всего люди бездарные», — так он писал, — «которые вообще ни на что не способны, вообще ничего не могут и знать не знают, как надо что-то делать, потому и требуют от других совсем невозможного» потому что и возможного не знают и не умеют. Умный был человек, русский историк Ключевский, и все свои труды завершил, и земную жизнь завершил в своё время с чувством выполненного долга и хорошо сделанной работы. Началась жизнь, печально и трудно, но главное — завершение, потом пауза, а потом новая жизнь. В лесу мы встретили кота, вернее, кот нас встретил. Не совсем в лесу, а на мощёной дорожке теренкура вокруг санатория. Это был удивительный кот. не рыжий, не жёлтый, не коричневый. Золотой, как осенняя листва. Такой золотой, что в сумерках сияние от него исходило. Крупный, очень упитанный. Полный такой. Он подбежал к нам и стал мурлыкать. Изгибаться, изящной большой головой ласково тереться об ноги. Он исключительно ласково себя вёл. Мы гладили кота, а он изгибался и переступал мягкими лапками. У нас не было с собой еды. Так тяжело стало на душе, а кот побежал красиво чуть впереди нас, мягко ступая лапками и указывая дорогу. Он оборачивался и ласково смотрел на нас и чуть ли не шёл на задних лапках, как кот в сапогах. Иногда он снова подходил и нежно тёрся об ноги. Потом он указал на скамеечку в сторонке. Встал у скамеечки и так изогнулся, невероятно изящно, и чуть ли не лапкой пригласил присесть. Мы шли, и я уже чуть не плакала. Какой нежный и добрый котик, золотой котик. Как он здесь живёт? Ведь холодно и лес кругом. Он такой добрый, он нас провожает. Наверное, он устал. Надо взять его на ручки. И вообще, наверное, придётся его взять себе. Хотя у меня две собачки и тоже кот. И муж тоже растрогался очень так этот золотой кот ласково на него смотрел. Мы извинялись, что у нас нет угощения, и размышляли вслух, что делать с этим прелестным котом, который указывает нам дорогу и так нежно сопровождает. Нас догнала супружеская пара. Немолодые муж и жена мрачно шли по дорожке, но при виде кота лица их засияли от радости. «Вот наш котик!» — они закричали. И на нас посмотрели с подозрением. И стали гладить кота, давать ему колбаску, Они колбаску с утра носят, ищут своего котика. Золотой кот скушал колбасу и умильно, ласково стал тереться об ноги супругов. И пошёл с ними, конечно. Они обещали провести его на территорию санатория. Прямо клялись, и там ещё ему дать вкусного. «Наш любимый котик!» – так наперебой они твердили. И котик им показал на боковую дорожку, по ней быстрее дойти до санатория. Он ушёл с ними». Так красиво ушел золотой, упитанный кот. Одни крыс ловят, а другие находят работу в сфере обслуживания и преуспевают, как этот восхитительный золотой кот, упитанный и воспитанный. Вот что значит хорошие манеры, вежливость и ласковое обращение. Он исчез из вида в осеннем лесу, ушел от нас с другими. Это грустно почему-то стало. Мы успели полюбить золотого кота, Хотя охранник нам сказал, чтобы мы не обольщались. Этот кот здесь просто работает и хорошо зарабатывает. И я скучаю уже по этому удивительному коту. Я понимаю, что он просто работает. Ну и что? Зато как отлично он работает. Сразу хочется приехать снова в такой чудесный санаторий, где вас обслуживает и провожает золотой ласковый кот. И ничего для него не жалко. Так уж сердце у нас устроено.